Глава сорок девятая. Мои слова остаются без ответа. Роувард лишь спокойно улыбается во сне и сильнее прижимает меня к себе. Я засыпаю под уверенное биение его сердца, а утром просыпаюсь в пустой кровати. Можно даже подумать, что мне это всё приснилось, но подушка пропахла ароматом дракона, терпкостью дубовой коры бодрящей остринкой перца. «Марика!» — раздаётся громкий шёпот от двери. «Ты уже проснулась?» Я приподнимаюсь на кровати и вижу ульку, которая переминается у входа. «Что случилось?» Дракон приказал накрыть завтрак в столовой и просил спросить, согласишься ли ты присоединиться к нему и его гостям, — говорит горничная. А в глазах ульки прямо-таки обожание, как будто смотрит на богиню. «Гостям? Будет кто-то, кроме Рины?» — уточняю я, спуская ноги и ища глазами одежду. Кажется, после этих слов она ещё восторженно на меня смотрит и тут же, оказывается, рядом и достаёт новое платье, нежно-голубое, из тонкой шерсти и с серебристой вышивкой. С госпожой Ренару прибыл ещё господин Фридер, суетясь, говорит Улька. Важный какой-то, говорят, наш мэр, даже несмотря на то, что вчера праздник поздно кончился, как ужаленный вскочил, как узнал. Сестра твоя рассказала, спрашиваю я. Она самая Прибежал рассказать, что господин Гриндер к самого утра по дому носится и ругает, на чём свет стоит Эльварием. Меня очень быстро умывают и одевают в несколько слоёв, верхним из которых является то самое платье. «Я-то сама к дракону не пойду. А ты?» Кулька прячет глаза, как будто смущается, даже губы кусает. «Так, давай договаривай на чистоту. Что там в твоей голове?» Она пыхтит, видно, что хочет рассказать, но как будто что-то ей мешает. Потом ловит всё же мой взгляд в зеркале и сдаётся. «Весь город уже шумит. Дракон привёл тебя как свою пару, не позволил с тобой никому танцевать и...» «Сама не видела, но прислуга знает больше, чем кажется господам. Говорят, что он на тебя так смотрел, будто... будто... будто любит». Тихо заканчивая тулькой и оглядывается на дверь. «С восхищением смотрел. Говорят, ты драконов приручаешь. А уж когда сестра про свечи рассказала... «Знаю я, что они обо мне думают, ведьма». «Сама слышала». Улька не опровергает, тем самым только подтверждая мои предположения. Но, похоже, это её не сильно беспокоит, и пугаться меня или отказываться от работы не собирается. Наоборот, только ещё больше суетится около меня, накручивая что-то внешне очень простое, но многоуровневое из моих волос. «Ну вот, готово». Горничная заканчивает и отходит, разглядывая меня. Удивительно, но после того, как вчера заснула очень поздно, да ещё после всех этих волнений... Я всё равно выгляжу очень свежо. Как будто спала долго, со всякими примочками и вообще. На губах появляется улыбка. Или просто спала в обнимку с драконом, который приятно зажимал в руках и оберегал от всего мира. Правда, при более подробном воспоминании настроение немного портится. Я не знаю, как реагировать на его заявление о драконе, и понятия не имею, что он думает о моём последнем признании. И слышал ли он его вообще? Спускаюсь в столовую, и уже из холла слышу приятный хрепловатый баритон Роуварда и спор. Но не на повышенных тонах, а такой, как бывает между хорошо знакомыми людьми, которые и рады бы найти общий язык, но всё время пытаются друг друга уколоть. Словно подростки, один из которых дёргает за косичку, а другая показывает язык. В столовой красиво накрыт стол, за которым во главе, как и положено, сидит Роувард. Справа от него, в строгом, но подчёркивающем свежесть и красоту тёмно-сливовом платье, сидит Рина. А справа — высокий молодой мужчина с военной осанкой и проницательным взглядом. На столе среди изысканной сервировки завтрака стоит тот самый подсвечник-артефакт от мэра. Его присутствие заставляет меня нервничать, но я стараюсь не подавать виду. «Доброго утра!» Я делаю Книксон немного растерянно, глядя на Роварда, потому что не понимаю, как мне себя вести. «Здравствуй, Марика. Меня буквально согревает его голос, его взгляд наполнен нежностью и теплом. Но сейчас к нему примешивается что-то новое, я никак не могу понять, что. Он встаёт из-за стола, обходит его и помогает мне сесть, придвинув стул. «А вот и Марика», — улыбается Рина. В её глазах пляшут озорные искорки, как будто она всё же догадалась, где ночевал её брат. «Познакомься, это Йен Фридер, генерал-прокурор Совета Эльвариама» представляет гостя Роувард. «И очень важная персона», насмешливо продолжает Фридер, мельком глянув на Рину, словно подколов. Рина фыркает и делает вид, что погружена в омлет на ее тарелке. «Мне не показалось. Между этими двумя проскакивает какая-то искра то ли взаимной симпатии, то ли давнего противостояния». «Ну, конечно, самый скромный чиновник во всем королевстве», язвительно замечает она. Настолько скромный, что даже мэр с утра пораньше прислал письмо о том, что хочет засвидетельствовать своё почтение. Виснет напряжённая тишина, а я упираюсь взглядом в подсвечник. Я, конечно, понимаю, Роувард уверен, что ему ничего не грозит, потому что у него нет дракона. Хотя я до сих пор не понимаю, как это. Как в той сказке? Мне не нравится подсвечник. Он мне мешает. Снова слышу голос в голове. Да мне как-то тоже не по душе, что он тут стоит. «Не стоит прожигать взглядом подарок мэра Марика», — с лёгким смешком говорит Роувард. «Мэр должен удостовериться, что я его использую. А потом Йен тщательно изучит, что это за штуковина. Не зря же он изучал те штуки, которыми пытались убить Тардена». «То есть, если вы поймёте, что они обладают сходным действием, это будет почти доказательством, что те артефакты тоже из Скаляхии?» «Уточняю я». «Скорее, даже не просто из скаляхии», — отвечает мне Фридер. «С этой мануфактуры». «Мануфактуры?» Сразу в голове всплывают записи сына свечного мастера, который на ней пропал. «Наверное, надо бы мне поделиться с Роувардом этим, показать ему дневник. Может, это поможет в расследовании». «Ваше величие», — в столовую входит Тулька и с поклоном произносит. «К вам господин мэр Гриндерг». «Приглашай», — кивает Роувард. «И накрой на него тоже». Улька еще раз кланяется и убегает, а в столовую входит мэр. Его взгляд скользит по присутствующим, а потом упирается в подсвечник. В глазах читается плохо скрываемое торжество. «Надеюсь, подарок пришелся ко двору?» — интересуется Гриндерг с притворной заботой, глядя на меня. «Безусловно», — сухо отвечает Роувард. «Присаживайтесь, мэр Гриндерг». Я замечаю, как Рина и Фридер обмениваются быстрыми взглядами. Похоже, они оба чувствуют напряжение, повисшее в воздухе. Мэр устраивается за столом, не сводя глаз с подсвечника. Его взгляд то и дело перескакивает на меня, словно проверяя реакцию. Я стараюсь сохранять невозмутимость, хотя внутри всё сжимается от тревоги, в том числе за сестру Марики. «Что привело вас, господин Фридер, в наш скромный городок?» — притворно легко спрашивает мэр, хотя я слышу, что в голосе звучит раздражение. «Его Величество очень заинтересован в заключении торгового соглашения» отвечает Фридер. «Но генерал Даррел высказал свои опасения в том, что у Эльвариама могут быть риски при его заключении. Я прибыл как консультант, ну и, честно, мне было интересно, как живут наши северные соседи». Мэр замолкает и сжимает вилку. «Надеюсь, вам понравится. Мы непременно постараемся показать себя в самом лучшем свете», — напряженно говорит он, а потом чуть подумав. «Кстати...» «У нас скоро будут соревнования самых сильных мужчин города, посвящённые скорому празднику». «Да-да, это мероприятие на главной площади города по принципу «быстрее, выше, сильнее». То есть у них женщины восхваляют богов через молитвы, а мужчины — вот так. Все говорили, что оно очень зрелищное, захватывающее. Но Марика никогда не видела. Приютских туда, естественно, не пускали». «Как интересно», — отвечает Фридер. «Конечно, мы посетим это мероприятие». Особенно, если можно будет пообщаться в неформальной обстановке. «А может, вы поучаствуете?» — внезапно предлагает мэр. «А вы, ваше величие, не хотите принять участие? Может, даже удивить нас вашим драконом?»